Итак, посмотрим, к какой датировке ведет непредвзятое использование дошедших до нас сведений об изобретении метоном 19-летнего лунного цикла. Историки астрономии сообщают следующее. Циклы Калиппа продолжают традицию, начатую метоном и введшим в употребление в Афинах 19-летний лунно-солнечный цикл. За начало первого цикла, как утверждают греческие источники, была принята дата солнечного стояния 431 июнь 27. В афинском календаре этой дате соответствовала 13 скира фуриона. Конец даты. Здесь для нас особый интерес представляет сообщение старых источников, что за начало первого цикла Метон принял дату летнего солнечного стояния. Конкретная дата, приведённая выше, 27 июня 432 года до нашей эры или в других обозначениях -431 года, это уже итог вычислений и интерпретаций коллегировских хронологов, основанных на ошибочной хронологии Скалигера Петавиуса. Как была записана дата в старом источнике и была ли она там вообще, мы не знаем. Однако одного того обстоятельства, что Метон принял за начало первого цикла дату солнцестояния, оказывается достаточно для приблизительной датировки. Отметим, что скалигеровская датировка деятельности Метона порождает некую, по сути дела, нерешённую проблему в истории астрономии. Дело в том, что получающаяся в рамках скалигеровской хронологии точка отсчёта циклов Метона не совпадает с началом лунного месяца чего, конечно, быть не может. Выход для сколигеровских историков остаётся только один предположить, что старые авторы как бы опять ошиблись, поскольку астрономический смысл их сообщения не вяжется со сколигеровской хронологией. По этому поводу историки астрономии вынуждены написать следующее: Дата 13 скиро фуриона свидетельствует о том, что начало цикла не совпадало с началом лунного месяца. Отсюда возникает проблема определения начальной точки в цикле Метона, подробно обсуждавшаяся в литературе конец статьи. Современные комментаторы предлагают следующее незамысловатое вот такое решение всей проблемы в рамках скиллигерской хронологии. Они пишут: одна решается, если предположить, что дату солнцестояния Метон наблюдал на самом деле не в связи с девятнадцатилетним циклом. конец статьи. Другими словами, по мнению современных комментаторов, греческие источники ошиблись, заявляя, что Метон принял дату солнцестояния за начало первого цикла. Как мы увидим ниже, если не предполагать ошибки первоисточников, то из совпадения точки отсчёта первого цикла Метона с началом лунного месяца следует, что наиболее вероятная датировка открытия Метона это приблизительно 10-й век нашей эры, то есть примерно на 1500 лет позже, чем считается в сколигеровской хронологии. Дело в следующем: Как мы видели из истории церкви, известно, что Метонов цикл вошел в обиход христианской церкви лишь в эпоху составления Пасхалии и Никейского собора. Сообщается, что после малоудачных попыток использовать для расчетов ее даты Пасхи октаэтериду, они как бы заново изобрели 19-летний цикл. Это таблица, ну, девятнадцатилетний цикл, и использовалась на протяжении многих сотен лет как для расчётов дат Пасхи, так и для датировки событий в Конец света. Здесь современные комментаторы находятся в трудном положении, ведь Метонав цикл по Сколигеровской хронологии уже 700 лет, как изобретён. Зачем же мучиться и изобретать известные вещи заново? Как бы заново? осторожно пишет Климишен и а, понимая вероятно всю нелепость ситуации. Но если не принимать всерьёз сомнительных теорий о том, что важные научные открытия могли делаться, становиться общеизвестными, а потом странным образом забываться на сотни лет, то значит, вот эта пасхальная форма метонавого цикла в круглоне скорее всего и была тем самым первоначальным девятнадцатилетним циклом, который изобрёл Метон самом деле, если цикл стал известен лишь за несколько десятков лет до Никейского собора, то, следовательно, Никейский собор должен был канонизировать его именно в том виде, в котором он был изобретен. А изобретателем его, как известно, был Митон. Как мы видели, Митон привязал начало своего 19-летнего цикла ко дню летнего солнцестояния. Косвенные следы этого можно найти в старой церковной традиции и трактовке пасхальных циклов. В пасхальных расчётах календарные циклы круг Солнцу, круг Луне и индикт начинались с началом церковного года, 1 марта. Заметим, кстати, что их начинали также и с 1 сентября. Но э пишут, сентябрьский стиль идёт впереди мартовского. То есть он подобран так, что в пасхальные месяцы март и апрель юлианского календаря, за пределы которых Пасха не выходит, он всегда совпадает с мартовским. А поскольку пасхальные циклы реально применяются только для пасхальных месяцев, то сентябрьский стиль по сути дела от мартовского ничем не отличается. Так сказать, то же самое, но в других обозначениях. Так вот, оказывается, наряду с этим вот таким стандартным началом, каждый из пасхальных циклов сам по себе имел своё собственное такое вот традиционное начало, которое не использовалось при расчётах и, по-видимому, являлось лишь воспоминанием о той календарной дате, к которой тот или иной цикл был первоначально привязан. Так, например, считалось, что так называемое естественное начало круга Солнцу это 1 октября. Поскольку, пишут, ни в какой другой месяц, кроме октября, не совпадает первое число месяца с первым днем первого солнечного периода, то есть круга Солнца. Конец. Начало же пасхального круга Луни, оказывается, зачем-то передвигали с марта на январь. Причем никаких вразумительных обоснований не приводилось, кроме одного. Это можно безболезненно сделать, поскольку... Дешют январь и февраль, взятые вместе, составляют ровно 2 лунных месяца. Другими словами, всё дело якобы в том, что лунные фазы 1 января и 1 марта совпадают между собой. Но это не объясняет, зачем вносить дополнительные сложности и переносить начало цикла на январь. Почему просто не оставить его в марте? Чем январь лучше марта для начала пасхального лунного цикла? Возможно, мы сталкиваемся с неосознанным воспоминанием о том, что пасхальный лунный цикл первоначально начинался со дня полносостояния.